Перед входом в храм располагалась обширная четырёхугольная площадь, где обычно собирались верующие, но кроме них тут было немало и иного люда. Торговцы расставляли свои лотки с варёной требухой, сушёным виноградом и сладкими палочками. Какая-то женщина невозмутимо доила козу, предлагая прохожим купить свежее молоко. Несколько воинов в островерхих шлемах играли в кости в сиде на ступеньках ведущих в часовню Голгофы. Тут же давали представление бродячие артисты, тонкие юноши плясали, извиваясь как змеи, подбрасывали и ловили разноцветные шарики, а худой старик в обтряпанной чулме глотал и извиргал горящую паклю. Жанна, растерянно озираясь, невольно замешкалась. Теодора рядом говорила: "Все могло быть гораздо хуже, моя милая. Когда соратцы только вырвались из города." Многие мира хотели разрушить и сам храм гробницы Иисуса Христа, но Саладин запретил. И она поведала, как султан строго сказал: "Вы забыли, что Иса не был франским королём. Мы почитаем его как пророка среди прочих пророков, приходивших на землю до Мухаммеда. Что скажут пророки, когда мы разрушим гробницу Иисы?" Теодора говорила султану с почтением, она пояснила: что он передал храм, подчиняющимся Константинополю христианам, а землю, на которой он стоит, отдал в награду одному из своих приближенных. Земля, на которой стоит храм Гроба Господня, до ныне принадлежит мусульманской семье, чьи предки получили ее от Салахадина. Согласно устоявшейся традиции, церковный служитель каждый утро приходит к главе семьи, чтобы попросить у него ключи от храма. Сами сарацины называют церковь Гроба Господня церковью Воскресения, но в народе её нередко непочтительно называют храмом отбросов. "И когда они войдут внутрь", вздохнула Теодора, "Джанна убедится, что убирают там крайне редко. А ещё среди мусульман ходят недобрые слухи, будто христианские священники в храме склоняют прихожанок к проституции". Джоанна сама видела, что находящиеся на площади сарацины довольно пренебрежительно относятся к собравшимся тут христианам, которые ожидали, чтобы пройти в храм. Один оборванный дервиш поднялся на возвышение и во все услышанное заявил, что всякий, кто верит, будто Бог мог появиться на свет из женской промежности, есть совершенный безумец, с которым не о чем разговаривать, ибо он не имеет ни разума, ни веры. Поэтому воины за веру Аллаха никогда не закончится, потрясая посохом, продолжал дервиш, и находившиеся на площади мусульмане поддержали его громкими одобрительными воплями. Не слушай их, шепнула Теодора. Взгляни лучше на чудо, какое явил для нас Создатель. Она указала на расположенную слева от входа в храм колонну, рассечённую тёмной трещиной. Это случилось через год после завоевания Иерусалима, пояснила она. Тогда в светлый день Пасхи в храму сошло немало верующих в Иисуса, христиане, копты, армяне, греки. Однако султан вдруг не велел их впускать. Саладина интересовало чудо благодатного огня, возгоравшегося в храме милостью Божьей. Он считал, что это трюк и хотел проверить, загорится ли священный огонь, если туда никого не пропустить. И вот, когда собралась огромная толпа, и люди стали в отчаянии гласить и рыдать, Понимая, что их хотят лишить небесной благодати, неожиданно среди бела дня налетели тучи, раздались раскаты грома, а потом длинная молния ударила в колонну входа и возник благодатный огонь. Именно тут. "И ты видел это?" поражённо спросила Жуанна. "Увы, я как раз ездил по делам в Вифлеем, но когда вернулась, все в Иерусалиме только об этом и говорили. С тех пор храм на праздник Пасхи Больше никогда не закрывали, добавила она со значением и улыбнулась. Ты сможешь коснуться этой колонны, когда мы подойдём ближе. Тем временем, вереница верующих уже была возле входа. Мужчины-копты прошли под его аркой, когда во дворе послышалось какое-то движение и толпа потеснилась. Жанна оглянулась и замерла. Позади неё, на высоком вороном жребце, сидел сам альаддил. Он смотрелся великолепно. Богатая, сверкающая золотыми нашивками одежда, плюмаж на тюрбане, небрежно перекинутый через плечо, ярко-синий плащ. Джоанна узнала его белозубую улыбку, аккуратно подрезанную бороду, гордо изогнутые чёрные брови. Эмир Малик смеялся, указывая на украшенный резьбой арку храма своему собеседнику, важно вида мужчине в огромном тюрбане, который был знаком учёности. Джуана быстро отвернулась, втиснув голову в плечи. Страх накатил на неё ледяной волной. Она сбежала от этого человека, она почти не вспоминала о нём. И вот он здесь, так близко от неё. Ей даже показалось, что она различает его голос среди всеобщего шума, слышать его весёлый, беспечный смех. Тут Теодор стал увлекать её за собой, сказав: "Мы входим в храм. Надо обнажить голову". По коптских женщин Это вроде протеста против мусульманских правил, запрещающих появляться с непокрытой головой в людных местах. С этими словами Теодора, видя, что англичанка всё ещё медлит, быстрым движением скинула с неё капюшон. У Джуанны возникло ощущение, что её выставили на показ. И самое ужасное, что она тут же оглянулась на Алидиля. Смотрит ли он? Заметил ли её? На площади было много народа. Но Малик как раз смотрел в сторону арки входа, и в какой-то миг их взгляды Джоанны и встретились. Она увидела, как его рука, двигавшаяся в широком жесте, вдруг замерла. Сам он умолк, его брови удивлённо приподнялись. Если бы Теодора не увлекла за собой англичанку вовнутрь, Джоанна так и осталась бы стоять, будто загипнотизированная. Но она вошла в храм, переступила через какие-то разбитые лавки, влилась в группу затянувших псолом коптов. Сама же всё думала: узнал ли её Алядиль? Джанна пыталась утешить себя: "Я в Божьем храме. Церковь всегда была убежищем. Никто не посмеет тронуть того, кто ищет здесь спасения". Но это правило было священно для её единоверцев. А как поступят в подвластном мусульманам Иерусалиме? Они называют храм Великой гробницы местом отбросов. Они даже торгуют тут, как и на улицах. Некоторые просто собираются здесь, чтобы курить кальян, а между молящимися снуют торговцы сладостями. Жанна машинально двигалась за Теодорой, которая сказала, что теперь им следует преклонить колени у камня помазания. Камень помазания в Плета в Иерусалимском храме, где Иосиф подготавливал тело Христа к погребению. Джоанна Затравленная зираясь подчинилась, но молиться не смогла. Она смотрела на остатки мозаики на стене, на посеченные секирами кресты, на цоколях колон, под для которых расположились что-то жующие мусульмане, не обращавшие внимания на колено приклоненных куптов, и не могла сосредоточиться. После камня помазания купты проследовали в огромную ротонду храма. Из отверстия, парящего наверху купола. Лились потоки света, азория идеальные полукруглые арки и ряды великолепных мощных колонн. Для любого верующего оказаться в этом священном месте было великим счастьем. Однако Джуана никак не могла взять себя в руки. Она думала только о том, что ее увидел Малик Аладиль, и если он ее узнал, что с тобой, милая моя, спросил Теодора, это же кувуклия, представь. В этой пещере он восстал, а позже мастера переделали ее в погребальную камеру. Теодора перебила ее Джанна. Меня заметили. Тадж шатнулась, быстро оглянувшись в сторону входа, где как раз появились воины в темных чалмах, как и обычно носили городские стражи. Нельзя, чтобы из-за тебя у моих единоверцев были неприятности. Звонко она прошептала Теодора. Она. Увлекла Жанну туда, где подлику в укли уже выстроиль шеренгу мужчины купты в жёлтых тюрбанах. Среди них был и Мартин, и он сразу заметил страх на лицах женщин. Да и шума у входа, где расstalkивал толпу, пробирались охранники, тоже привлёк его внимание. Кто-то стал кричать и ругаться, когда эмир Алядил верхом въехал в храм и стал осматривать молящихся с высоты своего коня. Уведи её скорее, сказала Теодора, и почти толкнула англичанку к Мартину. Пока они будут искать её среди наших, ты сможешь, но Мартин уже не слушал её. Подхватив Жуанну под руку, он быстро обошёл кувуклю, за которой сорвал с себя жёлтый тюрбан и, размотав ткань, накрыл голову Жуанны этим импровизированным покрывалом. Сам же согнулся, чтобы казаться ниже, и не выпуская руки спутницы, Избегая встречи с основавшими в толпе стражниками, двинулся в сторону бокового прохода, где как раз собиралась на молебен большая группа темнокожих абиссинцев. Абиссинцы темнокожие христиане из Африки, эфиопы. Беглецам удалось проскользнуть за ними, и они прошли дальше по величественному проходу вдоль ряда сдвоенных колонн. На массивных колоннах Ещё можно было заметить изображения крестиков, своеобразные росписи крестаносов, некогда приходивших сюда молиться. Джуана даже провела по ним рукой. Она была словно во сне, когда знаешь, что тебя настигают, но нет ни сил, ни возможности скрыться, и только сознание, что рядом Мартин, придавало ей уверенности. Он же стараясь двигаться медленнее и не привлекать к себе внимания посетителей храма, увлёк её в какую-то боковую часовню. Здесь перед иконами молился бородатый священник в тёмном облачении, с его чёрной камилавки не спадало длинное лёгкое покрывало. Камилавка головной убор православного духовенства в виде высокого цилиндра. Углублённый в молитву, священник даже не повернулся. Биглецы же затаились в углу, и Мартин, быстро скинув свою широкую обу, вывернул её наизнанку. Так что полосатый узор сменился внутренним однотонно коричневым и набросил его на облаченную в пеструю одежду кубских женщин Джоанну. После этого он развязал кушак и обмотал им, наподобие чалмы, свои выгоревшие светлые волосы. Из оружия при нем был только кнут. Но Мартин понимал, что даже его мастерство кнута бойца не поможет им, если придется столкнуться с многочисленными городскими стражами. И тут он заметил, что священник прервал молитву, повернулся и смотрит на них. Мартин замер. Захочет ли этот человек, который, судя по его облачению, подчиняется патриарху Константинополя, выдать их? Ведь он наверняка понял, что эти успешно передевающиеся иноземцы от кого-то скрываются. Священник медленно поднялся с колен и, не глядя на замерших в углу белицов, прошёл мимо. Затем выглянул наружу, где слышались шумы и крики стражи, которые расstalkили молящихся и останавливали попавшихся на их пути женщин. Стражники задержали среди коптов, но осматривали и сырацинских христиан, и гречанок, срывая с них головные покрывала. Священник кивнул, сообразив, в чём дело, потом перевёл взгляд на задравленно смотревших на него незнакомцев. Следуйте за мной. И он направился куда-то в сторону. Под сводами храма стоял шум, мимо прошли какие-то люди, кто-то опустился на колени перед священником, и он на ходу осиял его крестным знамением, потом поднял какую-то занавеску и сделал знак проходить. Биглец оказался в пристроенной к храму часовне, некогда очень богатой, ибо вверху, на куполе, ещё виднелись остатки позолоты. В пролом стены напротив пробивался свет. И Джоан рассмотрела в полумраке несколько могильных плит с латинскими надписями. Она изумлённо читала надпись на ближайшей к ней плите, которая гласила, что тут покоится прах Иерусалимского Будуена IV, прокожённого короля, нередко побеждавшего Саладина. Джоанна невольно подняла руку, чтобы сотворить крестное знамение, но священник удержал её: "Не сейчас". Позже помолитесь за своего мученика, а теперь бегите. Он указал на пролом в стене. Эта улица выведет вас к Домацким воротам. Уходите из города, пока вас не схватили. Мартин склонил голову. Благодарю вас, святой отец. А Джанна, уже выходя, не удержалась, чтобы не поцеловать священнику руку. Он ее благословил. Храни вас Бог. После полумрака в храме. Полуденное солнце ослепляло. Они щурились, проходя мимо курящих кальян мусульман, сидевших прямо у дверей, мимо каких-то женщин с кувшинами. Все они поглядели на странную парочку, похожую на беженцев. Мужчина был бесполагающийся абы и распаясаный, женщина слишком длинной для неё коричневой накидке, с выбивавшимися из-под жёлтого покрывала волосами. Они напоминали тех невольников, Пес числа Крестаносов, который в городе использовали на самой чёрной работе, таким не позволялось носить даже кнут, и Мартину пришлось отбросить его. И всё же они выглядели слишком подозрительно, чтобы им позволили пройти за черту городских укреплений Иерусалима. Скорее их просто сдадут страже. Значит, идти в сторону ворот не просто бессмысленно, но и опасно. Однако беглецы не могли вернуться и к дому Теодоры, Если Джуанну заметили среди купцов, то их дома будут обыскивать в первую очередь и расспросят всех соседей, где же тогда ему скрыться. Мимо прошли, закутанные в тёмные накидки джильбаб женщины с плоскими корзинами на головах. Мартин и Джуанн неспешно побрели за ними по узкой улочке, свернули и стали спускаться по лестнице. Впереди в просвете домов показался золотой купол главной мечети, и Мартин, сообразив где они находятся, принял решение, куда идти. Жанна ни о чём его не спрашивала, пока не увидела, что они оказались у тройной арки проходов к бывшему собору Святой Анны подле бифезды. Но если она испытала облегчение, рассчитывая на помощь госпитальеров, то Мартин пришёл сюда скорее из отчаяния, в надежде лишь на кратковременное убежище. Брат Ивон Идва, заметив их, даже руками замахал. Уходите, немедленно уходите. Нам не нужны неприятности, а из-за вас тут такое было. Лекарю Банифацу даже руку сломали. Требую, чтобы он выдал ваше укрытие. Наши права тут более чем спорны. Вы обязаны нам помочь, резко выступила вперёд Жанна. Она сорвала с головы покрывало и тряхнула головой. Вы ведь поняли, что я не просто беглянка. Я родственница короля Ричарда Английского, и вы не посмеете отказать мне в помощи ради того, кто сражается за святую землю. И вон, лишь прищурился, не посмею, но посмею же, прославленный Ричард Львиное Сердце, дважды отступить от святого града, где его все так ждали и так молились за его победу. Поэтому все, что я могу для вас сделать, это промолчать о том, что вы снова тут побывали. Послушайте, брат, взял его за руку Мартин. Мы пришли к вам как свои единоверцы. Недавно нам помог скрыться священник Восточной патриархии. Неужели у него больше сострадания к христианским беглянцам, чем у брата прославленного ордена госпитальеров? Как ни странно, но этот упрёк подействовал на егона. Он быстро огляделся, а потом сделал ему знак следовать за собой. Они ожидали его в каком-то полуразрушенном пределе переходов и вскоре вернулся закутанным в балахон прокаженным и из-под капюшона было видно изможденное лицо с расползающимся пятном сырого мяса без кожи сам же госпитальер нос на сильке на которую приказал лечить Джуанни ложитесь а мы с Мартином понесем вас но сначала пусть он облачится в эту накидку нашего братства мы скажем у ворот что отправились предать земля недавно умершего от прокажи нищего прокаженный Самсон будет нас сопровождать и уже одной его присутствия отпугнет от нас любопытных ложите же благородная дама Джанна подчинилась а они набросили на нее какую-то бурую ткань накрыв с головой и на селки понесли Джанна лежала неподвижно слушая звуки вокруг то что они уже у ворот поняла Когда услышал расспросы, потом что-то гнусаво говорил про кожённый, и похоже его присутствие и впрямь заставило стражников посторониться. Они только приказали отнести эту падаль как можно дальше. Потом насилки опять стали двигаться. Под плотным покрывалом было невыносимо жарко, но англичанка терпела, стараясь не выдать себя даже малейшим движением. Порой она различала то конское ржание, то чей-то окрик, то очередные пояснения брата Ивона. Это продолжалось довольно долго, когда у Джоаны от неподвижности стало неметь тело, населки наконец опустили на землю, и Мартин помог ей подняться. Джоана огляделась и увидела, что они находятся на холме за низиной гиенской долины. Внизу стояли какие-то люди, крестьянин вел нагруженного кувшинами осла. Проехали вооружённые всадники, держа путь к Сионским воротам в Иерусалим. В стороне несколько женщин набирали воду возле Силамского водосборника, вокруг них бегали и смеялись дети. Брат Ивон указал на руины полуразрушенной часовни под разросшимися смоковницами неподалёку. Это святилище в честь святой Моники было им когда-то. Теперь же здесь просто ещё одни руины. Но у сарацин бытует поверие, что в таких местах поселяются злые духи, поэтому они редко сюда заглядывают. Вы сможете укрыться тут на какое-то время. Гаспитальер уже собрался уходить, но Мартин задержал его, и они какое-то время о чем-то говорили. Я упросил его сходить в нижний город, разыскать дом Теодоры и сообщить о месте нашего пребывания Эйрику. Объяснил он Джоанне. И вон сначала отказывался, был недоволен, что от него еще что-то требуют, но в итоге все же согласился. Теперь нам надо положиться на моих друзей, надеюсь, Эрика с Осифом, что они будь придумают. Джоанна вошла в часовню, где повсюду виднелись следы разрухи и запустения, присела на каменную приступку у стены и стала смотреть в проем арки на желтую от песка и пыли геенскую долину перед башнями сионских ворот. Когда-то она проехала в эти ворота, выдав себя за Иоанна Плантагенет. Позже и рассказывали, что Генская долина является именно тем, упоминаемым в Библии местом, где жители Иерусалима в древности приносили в жертву Молоху человеческие жертвы. Верившие в единого Бога евреи, разумеется, не добрали этого культа, и поэтому устроили в Генской долине городскую свалку. Мусор там сжигали, от чего вдали не постоянно были дым и огонь, и это смердное горящее место стало символом адского пламени для нераскаявшихся грешников, гиенной и угненной. О чем ты думаешь? спросил Мартин. Жуанна только пожала плечами, сказать ему о своей усталости, о своем нескончаемом страхе быть пойманный, о том, как ей хочется покоя и ощущения защищенности. Но ведь ее милый и так делает все возможное, чтобы оградить ее от опасности. Это она была так неразумна, что не удержалась от похода в храм. И все же пережитый страх подействовал на еще не окрепшую после ранения женщину и стащив ее силы. Едва Мартин присел на разосланную под стеной абу и привел ее к себе, как Жуанна тотчас погрузилась в глубокий сон. С Мартином даже страхи оставляли ее. Очнулась Джоанна, когда уже вечерело, Мартин стоял возле входа в часовню и за кем-то наблюдал. Она негромко окликнула его и заметила, что он улыбается. Всё в порядке, любовь моя. Это друзья. Джоанна даже не сразу узнала Эрика. Он ехал на высоком скакуне арабской породы, ведя в поводу ещё двух прекрасных коней и при этом смотрелся как знатный сарацинский воин. В блестящей кольчуге и пластинчатом панцире казаганде, в островерхом шлеме, обмотанном белым полотнищем, пропущенным под подбородком и скрывавшим нижнюю часть лица, круглый щит свисал с луки его седла, в руках длинное копье, на боку сабля. Ещё джаны с радостью увидели Осифа, привычно восседавшего на муле и ведущего за собой ещё одного, увешанного тюками мула. А потом же она с некоторым удивлением заметила едущую за ним на ослике Теодору. Я не могу не попрощаться с вами, произнесла египтянка. Вот приготовила вам поесть, да и в дорогу кое-что собрала. Мартин с улыбкой смотрел на Эрика. Ты выглядишь словно имир, или же десятник в войсках сирийского отряда Шир. Важно подбоченился рыжий и похлопал Иосифа по плечу. Это все он. А ведь как жаловался, что поезд держался и остался без средств, но когда понадобилось, сразу все смог достать. Эх, клянусь своей удачей, эти евреи славные парни и никогда не оставят единоверца без поддержки. Мне еще придется за все расплатиться, напомнил Иосиф. Но когда я сказал, что мне с друзьями надо тайно уехать, мои единоверцы не отказались помочь. Это они раздобыли и вооружение воина фашир, и прекрасных коней. Родич моего тестя посчитал, что если меня с груженным пряностями мулом в пути будут охранять сарацинские воины под видом нанятых еврейским купцом сражников, мои тюки останутся больше в сохранности, и к нам не так будут приставать дозорные на дорогах. Джоанна лишь краем уха слышала, о чем они разговаривали. Теодора отвела ее за стену разрушенной часовни и помогла облачиться в одеяние мальчика слуги. Сопровождавшего воина фашир Джанна натянула широкие шаровары, а поверх рубахи, осторожно, чтобы не слезла повязка на заживающей ране, надела легкий набивной доспех из плотного льна и кожаную безрукавку, дабы побледневшая за время выздоровления кожа англичанки выглядела смуглой. Египтянка смазывала лицо сна адабием из зеленой кожуры грецкого ореха, и затянув волосы высоким узлом. Водрузил на голову простой полотняный тюрбан. Мартин тоже преобразился в сирийца Шир. На нем были такие же, как у Эрика, шлем обвитый чулмой и блестящий пластинчатый доспех. Саблю он приторочил сбоку. Теодора насурмила ему брови и обвела краской глаза, сказав при этом, что хорошо, что у них доспехи сирийских воинов. В Сирии за годы Иерусалимского королевства нередко совершались браки. Между христианами и местными женщинами, так что голубоглазый Мартин вполне может сойти за серийца полукровку. Когда настала минута расставания, все отошли, чтобы дать проститься Теодоре с Эриком. Египетская христианка неожиданно расплакалась, хотя до этого держалась невозмутимо, и Эрик тоже пустил слезу. Он пообещал, что навестит ее сыновьями, как только появится возможность. Потом Теодора простилась со остальными. Последний, она обняла Джоанну. Храни тебя, Иисус Христос и все святые, да не оставят тебя, пресвятая Дева Мария. Они перекрестили друг друга. И не важно, что англичанка перекрестила кубскую женщину всей ладонью слева направо, а она сотворила над ней крестное знамение одним пальцем, как было принято у ее единоверцев.